Глава 39. Пока, наконец, не замечает в нескольких шагах от себя президента Лилю. Ее тощую фигурку в бесформенной одежде и фиолетовые волосы не узнать было нельзя. Она стояла невдалеке и тоже смотрела на чистокровных. На ее серой толстовке красовался какой-то, кажется, деревянный значок, которого раньше не было. И тут уже юноша окончательно вернул себе рассудок, нацепил очки на нос, поправил суга-гасу до надобного уровня, улыбнулся ей и поклонился. «Невыразимо рад вас видеть, дорогая». «Ой, здравствуйте, господин посланник!» Она тоже улыбается ему и делает книг и продолжает с придыханием. «Красавица, правда?» «Не согласиться с этим невозможно, сказать иное покривить душой». Отвечает ей Шиноби, и едва он вспоминает, как близко к нему стояла та прекрасная женщина, так у него снова начинает ускоренно биться сердце. Он смотрит на Лилю и намекает: Осталось выяснить, кто этот ангел. У ангелов должны быть имена. О, как вы круто говорите! Итскул! Cool. У ангелов должны быть имена! восхищается президент местного комьюнити Пытмарков. Она и вправду, как ангел. «И звать ее?» — снова намекает юноша. Тут Лиля начинает говорить почти шепотом. «Это одиннадцатая дочь матушки, четвертая наследница титула Эндельман, первая красавица наших земель, Марианна Кровец». Что ж, ангелу подходит имя Марианна. Задумчиво соглашается свиньин, но Он уже пришел в себя и теперь уже переходит к делу. — Я слышал, можно вас поздравить. Вы заговор смогли раскрыть сегодня ночью, которого я был участником невольно. — Ой, да, ночью был такой трэш, — соглашается Лиля, но смотрит на него с некоторым не то чтобы подозрением, но с недоверием точно. Она еще не все понимает в его словах. — А вам про заговор что известно? «Игнат был у меня, как только я сюда приехал. В апартаментах я едва обосновался, а вот уже и он. И тут же на пороге, давай меня склонять к одной услуге». Меня он попросил, ну, скажем так, хотел устроить яростный Игнат, досрочное переизбрание президента, ввиду того, что прежний президент внезапно умер странной кончиной, хоть молод был еще и полон сил. «И вы не согласились?» Догадывается Лиля, не для того я прибыл в эти земли, чтобы искать себе прибыток быстрый. Есть у меня важнее дело здесь. Ну и отказываться сразу я не стал. Но почему же тогда вы не сообщили сразу мне о том, что эта жаба Игнат приходила к вам? Итс изи! Посланнику великого семейства влезать не стоит в местной интриги, объяснял ей Шиноби, улыбаясь. Ведь неизвестно, чем все обернется, чья сторона в итоге победит. Поэтому посланник мудрый держаться должен чуть поодаль схватки. Лишь опосредованно может помогать той стороне, что вдруг ему милее. Президентка открыла рот. И юноша видит, как мыслительные процессы протекают прямо на ее лице. И чтобы ускорить их и направить в нужное русло, Шиноби продолжает примеру, в ситуации тревожной он, находясь слегка над схваткой жаркой, одним лишь незамысловатым жестом весов склонить сумеет надобную чашу, всего лишь подарив ботинки ассистентке. — А-а-а! — наконец произносит Лиля. — Ну окей, то есть вы спешили, подарили этой дуре те клёвые шузы? «Я был уверен, что такой, как вы, достаточно всего намёка будет, чтобы разглядеть глубины мятежа, вот-вот который должен разразиться», — объясняет Шиноби. «Такой, как я, разглядеть глубины», — повторила президентка как заворожённая. «Ой, вы так тонко и в то же время так понятно говорите, но прям I understand you». Теперь Лиля и вправду, кажется, догадывается, о чём он говорит. Сенькой за намёк. Благодарить меня за то не стоит, сразу отвечает ей юноша, и видя, что его речи достигают цели, он посылает в неё слово за словом. Поборник я демократических процессов, сторонник я законных процедур и волеизъявления народа. Я против мятежей и госпереворотов. В душе я был всегда на вашей стороне. Хоть и не мог того вам показать, но всей душою я за легитимность, которая подтверждена и Конституцией, и правом избирать, свободой слова и рукой рынка». И так как Лиля, понимающе кивает, он продолжает, поднимая напряжение слога. «Без демократии мир для меня. За право избирать и за свободы при надобности жизнь могу отдать, о том не размышляя ни секунды» заверил ее молодой человек с немалой долей пафоса, который, надо отдать должное, произвел нужное впечатление на президента местных пытмарков. И этот пафос был последней каплей, что склонило чашу весов в его сторону. «Это так круто! О том не размышляя ни секунды! Это такой кул, cool, такой вайб! Я прямо от ваших слов вся такая взволнованная!» Воскликнула президентка и, сложив ладони, поднесла их к лицу от переполнявших ее эмоций. «Слава демократии! Мой гад! Я как вас увидела, так почему-то сразу тусинг! Этот наемный убийца — истинный демократ! It's our man. Не знаю почему, но с первого взгляда поняла, что вы — светлый человек! И еще я сразу хотела вам сказать...» Вы так классно говорите! У вас такие яркие выразительные формы! Listen and listen «Да, правда? Это вы серьёзно?» — обрадовался Шиноби. «Услышать от коллеги похвалу. Удача редкая». «Ой!» — Лиля, кажется, не верила своим ушам. «Вы сказали коллеги!» И она уточнила. «Это вы про меня сказали коллеги?» Я так сказал и снова повторю. Приятно слышать похвалу коллеги. Поверьте мне, у нас, в среде шиноби, где каждый может говорить красиво, талант поэта сразу примечают, как сразу распознают рифмоплёта, что лишь на модных темах, пробавляясь, дурачит публику бездарной писанины, безвкусицей вокруг всё отравляя. «Но вас!» — тут молодой человек прикладывает руку к груди — Душой не покривив нисколько, без всякой лести я зову коллегой и умолять готов вас на коленях, чтобы источник свежей волшебных рифм своих вы для меня открыли. Конечно, если в графике рабочем найдете для того хоть несколько мгновений. Вы что, Рилли, хотите послушать мои стихи? Не верит Лиля. Конечно, вы ж талантливы безумно. «Я до сих пор ту песню вспоминаю, что пел ваш хор при первой вашей встрече», — убедительно говорит ей Шиноби. На что Лиля, президент, широко раскрыв на него глаза, произносит так, словно клянется. «Я буду у вас сегодня до заката. Как управлюсь делами, так приду. У меня есть, что почитать он. Есть. Слава демократии!» — Ловлю на слове вас, ждать буду с нетерпением. Минут отсчет обратный уж начал, — сказал ей юноша. «А-а-а!» — зачем-то закричала Лиля и, вытаращив глаза, кинулась бежать через все фойе. Убегала она вся нескладная и возбужденная, дергаясь и подпрыгивая в необъяснимом поэтическом экстазе, она моталась из стороны в сторону своей фиолетовой головой и даже не с первого раза, видно от возбуждения, попала в общем-то широко раскрытую дверь. «Богатая и податлива порода. Надеюсь, принесёт она плоды. А вечером продолжу с ней работу и несколько вопросов ей задам». Решил для себя свиньин и переключился на следующую задачу. Теперь ему нужно было встретиться с бляхером и решить вопрос с советом раввинов.